Глава 10. Отражение в пепле. От самой мысли о антисистеме меня передернуло. Да, я не воевал сам, а возился с аналитикой, настраивал массовые заклинания, кодировал механизмы, снаряды, ракеты, разрабатывал циклы для массового умерщвления врага. Так сказать, не видел спиритов вблизи, но последствий деятельности положительных, как они сами себя называли, Насмотрелся вдоволь. «Это было прекрасно, что в нашем мире победили мы, а не они. И такой малой кровью. Нет ничего опаснее фанатиков, думающих, что совершают благие дела, а по факту, льющих кровь цистернами под радостный подсчет рейтинга». Меня передернуло снова. Все, что мне сейчас поведал дежурный по событию, я уже знал. Спалили двухэтажную квартиру магу, свидетелей нет». Никто никого не видел, на камерах троица с засвеченными лицами, у двух видны хвосты, засвеченные тоже. Но я тут не для того, чтобы констатировать факт прорыва. Это и без меня понятно. Я тут для того, чтобы вычислить врага и дать на него наводку силовикам. А для этого мне нужно прочувствовать место полностью. Окунуться в события, надкусить его, понюхать, пощупать ментально, стать на мгновение тем, за кем охочусь. Грязным фури, не животным и не человеком одновременно. Этаж встретил меня еле ощутимым запахом Гарри. Кондиционеры и вытяжка работали на полную мощь. Да, квартиры тут и правда не дешевые. Убитый мак, обладатель зеркала, не бедствовал. Мне до таких хором копить и копить. А ведь я на особом счету системы, и даже 53-й в своей Т-1000. «Оставьте меня», — холодно приказал я. «Слава Тере!» — отсалютовал дежурный и удалился, не проронив больше ни слова. Значок черепа с ушками на моей фуражке указывал на то, что командам офицера А.Ф. нужно подчиняться быстро и беспрекословно. Я снял головной убор и, повесив его на ручку двери соседней квартиры, распустил волосы. Единственное, почему мне разрешили носить такую прическу, было даже не участие в далекой войне, а моя врожденная особенность. Мои волосы работали как антенны, позволяя сканировать местность лучше любого другого видящего или творить циклы эффективнее любого мага, не выходящего за пределы своего класса. В департаменте сначала смеялись, потом морщились, а потом как-то свыклись. Так я и оставался чуть ли не единственным мультимагом на службе с длинными волосами. Не мудрено, что среди женщин больше видящих, чем среди мужчин. Парни стараются походить на горе-звезду военной рекламы сержанта Майка и бреются под ноль, тем самым заглушая свои тирепс-возможности. А девчонки, которых с инкубаторов воспитывают как поддержку мужчинам, на выходе, хоть и обретают дар к видению не могут плотно работать с информацией. Не хватает тестостерона, что ли? Одни не могут, а другие могут и не дотягивают. Так в департаменте появился волосатый я. За почти 60 лет еще с войны все привыкли и к бороде и к длинным патлам, которые, слава эвки не выпадают и даже не сидеют. Я шагнул на пепелище, минуя порог жилблока мага, и возвал к системе, надеясь, увидеть то, что еще не видел из своей квартиры. Огонь не оставил тут ничего. Он сжег артефакт перехода, он спалил до пепла кости Даньяра Лоски, он уничтожил всю мебель на двух этажах его квартиры но абсолютно не тронул окна и дверь. Все это говорило, что огонь был магического характера с контролируемыми барьерами распространения. Чистоплюи. Глаза резало от Гарри, и я поставил вокруг себя отражающую сферу. Вот что значит работать с просонья. Теперь придется заказывать чистку кителя, иначе он будет вонять пепелищем до скончания миров. Я потянулся к своему видению. Находясь тут, где все случилось, тяжело было представить вместо грязи и пепла некогда богато обставленную квартиру мага. Однако меня интересовала не вся жилплощадь, а лишь лаборатория, место работы Даниара. Пройдя по пеплу, я встал у закрытого жалюзи окна и вновь погрузился в себя, возвав к видению. «Черт, черт, черт!» – причитал Лоски. Он метался по комнатушке, поворачивая артефактные фигурки, В его руках то и дело появлялись бутылочки, которые он залпом выпивал, после чего продолжал делать пасы. Что страшнее, отлучение от ордена или смерть? Задумался я, видя, как маг надеется, что не произойдет ни того, ни другого, и он сможет сдержать пересылку, по его мнению, чего-то крупного. Конечно, он не знал, что сюда идет солдат Спирита, иначе сразу бы снял блок и возвал к своей Т-сотне. Но и не понимать, что настолько тяжелую посылку мы отследим, он тоже не мог и потому старался изо всех сил. Тот, кто колдовал на другой стороне зеркала, был хороший талантлив, даром что животное. Я смотрел на рушащиеся путы, сплетенные Данияром, и поражался. Одни Макс Спирита обошел, другие отменил, третий проломил мощью магической цепи. На той стороне зеркала действовало как минимум десятка антисистемщиков. В конце концов, он, Макс Спирита, даже не стал доводить эту дуэль до конца, а просто воспользовался лазейкой и протолкнул к нам кота-штурмовика. «Замри!» Зум. «Зум!» «Зум!» «Зум!» — скомандовал я своему дару предвидения. Картинка замерла, а фурикот увеличился так, что я мог рассмотреть его повнимательнее. Белая бронепластиковая защита с прорезиненными сочленениями из кевлара. Все это стабилизировано электроприводами. На бедре пистолет, в руках острая труба-копье и такой же острый веровидный щит. Положительные пустили сюда своего воина, надеясь на то, что он завяжет бой, и переправили сюда сами. И порядком потративший свои силы на борьбу с зеркалом маг не устоял, погибнув от метательного оружия. «В следующий раз с телекинезом за душу. сообщил уже труппу кот. «Почему? Что такого важного в телекинезе, что он не несказанно лучше режущего головы диска?» Задался я вопросом, подключая свои аналитические скиллы. «Ну, конечно же. Кот получил рейтинг и несгораемую сумму, которая вкачалась в ненужный ему скилл. Это очень-очень хорошо». «Значит, кот в антисистеме недавно пока только вступает на путь охоты за рейтингом. А таких всегда проще отлавливать и уничтожать. Они не воюют, они качаются». Я услышал скрежет собственных зубов. «Вот она, светлая, добрая мечта бойцов Спирита — получать рейтинг, уничтожая нас, страшных, злых, отрицательных». «Тише, господин майор, тише». Мысленно сказал я самому себе. Только дилетанты имеют право на эмоции. Моя же задача вызнать как можно больше о пришельцах. Усилием воли я крутанул видение дальше, но спустя секунд 10 кот исчез. Я посмотрел на зеркало. По нему шла крупная волновая рябь. Это вошел видящий и одним только появлением спрятал из себя и кота от моего взора. Зум, зум. Пробормотал я цикл приближения видения. На зеркальной поверхности отражались рыжие блики и сине-серые очертания. Я почти на 90% был уверен, что второй вошедший был лисом Фурии или Кемономими, а вот третий, похоже, был человеком. Причем лис держал в руках что-то длинное, а человек шел налегке, хоть и в броне. «Итак, что мы имеем?» — подытожил я вслух. «Пришедших трое», — говорят на русском языке, — Судя по костюмам, прибыли из технологически развитого мира. «Фури-кот» имеет боевые скиллы, но почему-то предпочитает прокачки телекинез. «Фури» или «Кимонами-Мелис» Лис мультикласс, как и я, стрелок и видящий. Третий, как можно предположить, маг человеческого рода. Уже собираясь выходить, я глянул на тонкую пробоину в стене, откуда исчез диск, извлеченный, по всей видимости, котом. «Пламя сожрало все», но, возможно, не тронуло то, что застряло глубоко в щели. Присев на корточке, я снял перчатку, поднес ладонь к пробоине и протянул, приводя в работу заклинание мини-гарпуна. Пул. На успех я особо не надеялся. Однако в моей ладони тут же посыпались окровавленные крошки гипсокартона. Среди этого кровавого мусора, о, удача, торчал белый кошачий волос. Я не верил своему успеху. «Если бы Макс Спирита был менее гутоперчивым, если бы не ограничил свое сжигающее заклинание стенами жилища, а поджег бы тут все, я бы никогда не нашел эту зацепку. Волос принадлежал коту. Имея такую зацепку, можно отстраивать по одному только биокоду любые ударные поисковые заклинания. Конечно же, я был видящим и напрямую сам сделать этого не мог, ввиду чертового паритета». Но вот создать маяк, по которому силовики найдут группу охотников за опытом, — это запросто. Я выдохнул. Под кителем взмокло. Может, от отражающего горь купола, а может, от нагрузки. Отряхнув руки и выйдя за дверь, я снял с себя давящее заклинание и повесил вместо него шифрующее. Коммуникатор уже набирал Герру. «Снова здравствуй», — улыбнулась она. «Чем порадуешь?» Их вошло трое. Воин-кот, видящий лис и человек-маг. Все в боевых мехкостюмах, с оружием. Макс спалил напоследок зеркало со всеми следами, откуда они пришли. Мой предварительный вердикт — это охотники за рейтингом. Мои предварительные рекомендации — тиреп скилл блокада на весь город и биомеханических ищей к последу. У меня есть волос одного из них. Хелл, ты и правда новогодний волшебник всем больше я тебя не побеспокою. Сдай образец через капсулу вещдоков и отдыхай свой отпуск. А уж и можешь не беспокоиться». Герра разулыбалась. Вторая пойманная спирит-группа за неделю светила ее явным повышением. Гер, попросил я, — дай допуск к допросу тех, кого вы взяли в четверг, или протоколы почитать. Может, еще что полезное найду». «То есть в отпуск обратно ты не хочешь?» «Хитрец! Я, конечно же, включу тебя в рапорт, если ты об этом!» — улыбнулась девушка. «Да нет, Гера. Я очень хорошо помню ту войну и хотел бы разобраться с попаданцами до конца. Дело не в рапортах, хотя за это отдельное спасибо». «Будет тебе допуск!» — пообещала она и отключилась в привычной для себя манере, оставив меня одного в коридоре дома с волосом врага и пахнущим Гаррию костюмом. Сил убавилась прилично. Волосы взмокли, а моя фуражка так и висела нетронутой на противоположной двери. Бывает так, что у тебя вроде все хорошо, жизнь удалась, но вот в такую жизнь приходит, казалось бы, очередная девушка, и все идет наперекосяк. И вроде бы все честно, отношения без обязательств и тому подобное, а как еще может быть на нашей работе? И вот она в очередной раз бросает трубку сухо по службе, а у тебя перед глазами стоит ее образ. Внешне хрупкой, коротко стриженной, с волосами словно морское дно и столь яркими цветами косметики на лице, что даже твои постоянные шлюхи постыдились бы так накладывать макияж. Я помотал головой. «Приди в себя, майор. Ты потерял много сил. И то, что должно таиться в глубине за тканями черного кителя офицера А.Ф., полезло на свободу. За лишние чувства могут назначить псипроверку проверку на профпригодность и стрессоустойчивость, а потом и должности лишить. Могут и на пенсию отправить раньше времени. Зачем департаменту больной старый дурак? Любовь, глупая химическая привязанность, пережиток прошлых цивилизаций, по праву считалась в департаменте, да и на всей тере, опасной болезнью. Вот только если простой человек мог любить, официально это не запрещалось, то служитель Тирипса, особенно маг, поддаваться любви и другим чувствам не должен был никогда, особенно если их объектом являлась старшая по должности. Я спешно затянул взмокшие волосы резиновой стяжкой, и меня немного отпустило. Патлы ловили странные волны. Не дай бог скилл эмпатии получить от системы, тогда точно на пенсию отправят или вообще на вечное принудительное лечение в мягкий дом». «Хотя нет никакого бога, есть лишь тирепс». На голову привычно легла фуражка, тут же въедаясь в еще не разгладившуюся и оставленную ею же борозду на лбу, и всякие страхи о любви и о поймать эмпатию поутихли. «Вот и хорошо. Вот так и держать, господин майор».